Глава шестьдесят вторая. Сначала все было очень темно, потом появился свет, и она поплыла к нему вверх. «Как меня зовут?» И на волне ужаса быстро нахлынул ответ. «Анна Рейнольд». Память. Отступление в горы. Последние дни игры в прятки, когда балакрейские оккупанты находили все пещеры. Предатель, слишком поздно разоблаченный. Последние из ее людей гибнут при нападении с воздуха. Битва на склоне горы с наступающей балакрийской бронетехникой. Вонь горелой плоти в холодном утреннем воздухе, потом вроде перестали стрелять. Её взяли живой. Анна. Голос мягкий, заботливый, голос палача, создающего настроение для ещё более страшной пытки. Анна. Она открыла глаза. Балакрийское пыточное снаряжение заполняло всё пространство до границ периферийного зрения. Весь тот ужас, которого она ждала, только почему-то в невесомости. Они уже 15 лет владеют нашими городами. Зачем же тащить меня в космос? Перед глазами появился допрашивающий. Чёрные волосы, типично балкрийская окраска кожи, старомолодое лицо. Наверное, старший предводитель. Но на нём странная куртка с орнаментом, которого Анна никогда у предводителей не видела. И на лице у него выражение фальшивой заботы. переигрывает дурак. Он положил ей на колени букет мягких белых цветов, будто поднося дар. Цветы пахли теплом прошедшего лета. Должен быть способ умереть. Должен быть способ умереть. Руки её были привязаны к креслу, конечно. Но если он подойдёт чуть ближе, у неё есть зубы. Может быть, если он достаточно глуп. Он протянул руку, нежно коснувшись её плеча. Анна резко вывернулась и зубами выхватила из руки приводителя кусок мяса. Он отдёрнул руку, оставив в воздухе полоску плавающих красных капель. Но он не был таким дураком, чтобы убить её на месте. Вместо этого он сердито посмотрел куда-то над стойками оборудования, на кого-то, кого не было видно. Трак, какого дьявола ты с ней сделал? Послышался плаксивый голос, чем-то знакомый. Фаам, я же тебя предупреждал, процедура трудная. Без её указания нельзя наверняка добиться, говоривший показался в поле зрения. Это был маленький нервный человечек в форме балакрейского техника. Глаза его расширились, когда он увидел в воздухе кровь. Взгляд, который он бросил на Анну, был приятно и необъяснимо полон страха. Я только вот это могу сделать. Надо было подождать, пока вернется Билл. Слушай, это может быть временная потеря памяти. Старший вспыхнул гневом, но он тоже, кажется, испугался. Я образил дефокусировку, а не эту чертову промывку мозгов. Коротышка, трак, трак-силипан, отступил. Ты не волнуйся, я уверен, она оправится. Мы не трогали структур памяти, клянусь тебе. Он бросил на нее еще один испуганный взгляд. Может, не знаю, может быть, дофокусировка прошла нормально, а это что-то вроде ауторепрессии. Он подошел ближе, но все же далеко от ее рук и зубов и улыбнулся ей очень нервной улыбкой. «Шеф, вы меня помните? Трак Силипан. Мы вместе работали на вахтах годами, а до того на балакреи у Алана Нау. Помните?» Анна глядела на круглую физиономию, блуждающую улыбку. «Алан Нау, Томас Нау. О, Господи!» Она проснулась в тот же кошмар, который никогда не кончался. Пыточные ямы, потом фокус и целая жизнь на стороне врага. Лицо Силипа нарасплылось, но голос его вдруг стал радостным. "Видишь, Фам, она плачет, она помнит. Да, она помнит всё". Но голос Фам стал ещё злее. "Уходи, трак, давай быстрее". Это легко проверить можно. Пошёл вон. После этого она Силипана больше не слышала. Мир съёжился в точку боли, в схлипывающего горя, лишившего её дыхания и чувств. Она почувствовала обнимающую за плечи руку, и на этот раз она знала, что это не рука плача. Как меня зовут? Это был вопрос простой. Главный вопрос, кем я стала, ускользал от неё ещё несколько секунд. Но теперь нахлынули воспоминания о чудовищном зле, которому она стала в тот самый день в горах над Арнхемом. Она вывернулась из-под руки Фама только чтобы упереться в привязывавшие её ремни. "Ох, прости", услышала она, и оковы упали. И это не имело значения. Она свернулась в клубок, еле осознавая присутствие этого Фама. Он что-то ей говорил, что-то очень простое, повторял снова и снова по-разному. «Анна, теперь все в порядке. Томас Нао убит. Он мертв уже четыре дня. Ты свободна. Мы все свободны!» Потом он замолчал, только держал руку на ее плечах, обозначая свое присутствие. Сотрясающие ее рыдания стихли. Ужаса уже не было. Самое худшее уже случилось давным-давно, и то, что осталось от нее, было пустым и мертвым. Шло время. Она почувствовала, как тело потихоньку расслабляется, разгибается. Она заставила себя открыть туго зажмуренные глаза, заставила себя повернуться и посмотреть в глаза Фаму. Лицо болело от плача, и она только жалела, что не может нанести себе раны в миллион раз болезненнее. Ты, будь ты проклят, что вернул меня. Теперь дай мне умереть. Фам смотрел на неё молча, широкими внимательными глазами. Течливая глупость, она всегда считала это маской и исчезла. Вместо неё виднелся разум И почтение? Нет, этого не может быть. Он наклонился и снова положил белые цветы ей на колени. Эти проклятые штуки были теплыми, пушистыми, красивыми. Кажется, он рассмотрел ее требования, но потом покачал головой. — Ты еще не можешь уйти, Анна. Здесь более двух тысяч фокусированных. Ты можешь освободить их, Анна. Он показал рукой на оборудование фокусировки у нее за головой. У меня такое чувство, что старина Трак, работая над тобой, играл в рулетку. Я могу их освободить. Эта мысль мелькнула первым светлым лучом после того утра в горах. Наверное, это выразилось у неё на лице, потому что на губах Фама появилась улыбка надежды. Анна почувствовала, как сужаются её глаза. Она знала о фокусе не меньше, любовь Балакрейца. Она знала все фокусы с рефокусировкой. с перенаправлением преданности. Фам Тринли, Фам, кто бы ты ни был на самом деле, я слежу за тобой уже много лет. Почти с самого начала я считала, что ты работаешь против Томаса. Но я видела и то, что идея фокуса тебе нравится. Ты жаждал этой власти?» Улыбка с лица сошла. Он медленно кивнул. «Я видел. Я видел, что она может дать мне то, ради чего я бился целую жизнь». а в конце я увидел, что цена слишком высока». Он пожал плечами и отвернулся, будто устыдившись. Анна глядела в это лицо и думала. Было время, когда даже Томас Нау не мог ее обмануть. Когда Анна была фокусирована, клинки ее разума были острее бритв, незамутненные отвлекающими моментами или принятием желаемого за действительное. «Анна» — это не так, что она не могла, А то, что она знала истинные намерения Томаса, было для нее не более полезным, чем для Секиры. Знать, что ею пользуются для убийства. Сейчас она не знала точно. Этот человек, может, и лжет, но просит он у нее то, что она больше всего на свете рвется сделать. А потом, расплатившись как может, она будет иметь право умереть. На его пожатие плеч она ответила таким же. «Томас Нао лгал тебе о дефокусировке». Он много о чем лгал. Я могу сделать больше, чем Трак Силипан и Билл Фонг, но неудачи все равно будут. Самый страшный ужас из всех. Будут такие, которые проклянут ее за освобождение. Фам поверх цветов взял ее за руку. Что ж, но ты сделаешь, что сможешь. Она поглядела на его руку. Кровь еще сочилась из укуса, который она оставила на ребре его ладони. Человек этот в чем-то лжет, но если он поможет ей освободить остальных, подыгрывай. — Теперь ты здесь командуешь? — Фам чуть слышно засмеялся. — Мое слово что-то значит. Слово некоторых пауков значит больше. Все это сложно и до сих пор в хаосе. Четыреста килосекунд тому назад всем командовал Томас Нау. Его улыбка расширилась, в ней появился энтузиазм. Но через сотни мегасекунд, две сотни мегасекунд ты увидишь возрождение. Я в это верю. Мы починим свои корабли, мы построим новые, чёрт побери. Такой возможности я не встречал ни разу в жизни. Поддыгрывай. А что ты хочешь от меня, когда меня рефокусируют уже как твоё орудие? От тебя? От тебя я только хочу, чтобы ты была свободна, Анна. Он отвернулся. Я знаю, кем ты была раньше, Анна. Я смотрел историю о том, что сделала ты на Франке, и как тебя в конце схватили. Ты мне напомнила одну женщину, которую я знал в детстве. Она тоже встала на безнадежную битву против неодолимой силы и тоже была сокрушена. Лицо его было повернуто к ней в полоборота. Были времена, когда я боялся тебя больше, чем Томас и Нау. Но с тех пор, как я узнал, что ты и есть франкийский орк, Я молился, чтобы ты увидела этот день. Великолепный лжец. Плохо только что ложь его слишком топорна, слишком льстива. Ианни почувствовала неодолимый порыв переполнить эту чашу. Значит, через несколько лет у нас снова будут звездолёты? Да, и, наверное, оборудованные лучше тех, на которых мы сюда летели. Ты знаешь, какую мы здесь открыли новую физику? И, похоже, есть и многое другое. И распоряжаться этими кораблями будешь ты, несколькими. Он всё ещё поддативал, катясь вместе со своим обманом к краю обрыва. И ты просто хочешь помочь мне, франкискому орку. Что ж, сэр, вы для этого более чем подходите. Одолжи мне эти корабли, лети со мной на Балакрею, Френк и Гаспер. Помоги мне освободить всех фокусированных. Забавно, как улыбка Фамы застыла, когда он налетел на её слова. Ты хочешь опрокинуть Звёздную Империю, обладающую фокусом, имея в руках горсточку кораблей? Это же, слова характеризующие такой идиотизм, так и не были произнесены, и он только смотрел на неё расширенными глазами. Странно, но улыбка его вернулась. Это же замечательно. Анне, дай мне время подготовиться, время найти союзников. Дай мне дюжину лет твоей жизни. Может быть, мы не победим? Но клянусь, мы хотя бы попытаемся. Что он ни просит, он просто соглашается. Это не может не быть ложью. Но если это правда, то это единственное обещание, которое может пробудить в ней желание жить. Она поглядела в глаза Фаму, пытаясь проникнуть в его ложь. Может быть, неизбежное разрушение при дефокусировке от тела остроту её ума, потому что как бы глубоко она ни заглядывала, видела только восторженный энтузиазм. Он гений. Правда это или ложь, но на 12 лет я с ним. На миг она позволила себе поверить. На миг она вообразила, что этот человек не лжец. Франкский орки ещё может освободить их всех. Странная дрожь изошла из самого её сердца, прокатившись по нервам всего тела. Она не в первый миг узнала то, чего была лишена так долго. Радость.